«Я стараюсь не задумываться над вопросами, на которые не существует ответов», — сказала девушка. «Вы знаете, где находится проход в пустые земли?» — спросил Ани Кукиск. «Да», — ответила девушка. «Но сориентироваться смогу только, когда мы подъедем ближе к скалам». «А сами-то вы кто такие?» — спросила она через некоторое время. «А откуда вы появились, если не знаете ничего ни про нестабилизированных, ни про пустые земли, ни про блуждающий дом?»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 У Кийска всегда оставалась возможность вернуться назад, в своё тело. А что произойдёт с Игорем? Неужели он изначально смирился с тем, что ему предстоит навсегда остаться в сети локусы? Или же с исчезновением Кийска он снова превратится в ничто, в поток разрозненных сигналов, не объединённых никакой общей структурой, несущихся по электронной цепи локуса без цели и смысла?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 Блуждающий дом оставался все время по правому борту машины, словно плавно и незаметно перемещался с той же скоростью, параллельным с ней курсом. Достав прихваченный на складе бинокль, Игорь попытался рассмотреть вывеску над парадным входом в дом, а Ника, рассмеявшись, назвала его усилия тщетными потугами. Вывеску видят почти все, но никому еще не удавалось прочесть, что на ней написано. Машина уже почти достигла подножия скал, когда Аника тронула Кейска за плечо и сказала, что нужно взять немного левее. Кейск сбавил скорость и повернул машину в указанном направлении. "Здесь", сказала Аника, указав рукой на узкую расщелину в скальной гряде. "Вы уверены?" недоверчиво переспросил Кейск. Трещина была похожа на результат эрозии, вызванной ветром и влагой.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 Как же выходят из прохода нестабилизированные, если обратной дороги нет? спросил Игорь. Для нестабилизированных, покинувших пустые земли, тоже нет пути назад. Проход открыт только в одну сторону, независимо от того, с какой стороны в него войти, Аника улыбнулась. Впрочем, это только гипотезы. Если есть желание, можно попробовать её опровергнуть. А как же этот ваш Грити, который отправился в пустынные земли, чтобы побеседовать с оракулом, спросил Игорь. Откуда я знаю, что было на уме у Грити, пожала плечами Аника. Я даже не видела его ни разу. Ладно, поехали, сказал Киевск. Он зажёг фары и медленно завёл машину в проход. Расщелина углублялась в скалы, не делая резких поворотов. Земля была ровной, только мелкие камни поскрипывали под колёсами. Каменные стены расщелины уходили вверх, где почти сходились, оставляя высоко над головами только узкую прямую полоску багрового неба. Словно лезвие рассекло темноту. Когда свет позади, там, где они въехали в проход, почти полностью померк, впереди наметился едва заметный просвет. Так они, встретив на пути никакого препятствия, путешественники добрались до выхода из расщелины. Кейс остановил машину. Они находились в огромной чашеобразной впадине, окруженной со всех сторон неприступными отвесными скалами. От края и до края растелалось море красноватого песка, изрытого ветрами и непогодами. Но ни один из нанесенных ветром барханов не превышал в высоту 70 сантиметров. Для людского жилья здесь места не было. «Впереди!»